Эдгар Уоллес. Диссельдорфский убийца. Голова первая. Февральским вечером. Сумерки угасавшего февральского дня мягко обволакивали пустынные, словно вымершие улицы окраин Диссельдорфа. Было свежо, но не морозно. Выпавший накануне тонким слоем снег подтаивал на асфальте. Луна серебрила покрытые инеем крылечки, низкие крыши и фонари, отчего они казались голубовато-синими. Старинный город с черепичными крышами, островерхой ратушей и ветхими притаившимися в безмолвии домами окраин в этом фантастическом освещении казался сошедшим со старой гравюры, хранившейся в пыльном зале, забытого богом и людьми музея. На углу маленького переулка кончавшегося кривым тупиком, изогнутым как вопросительный знак. Появился какой-то силуэт. В темноте трудно было определить, кому он принадлежит, мужчине или женщине. Фигура медленно приближалась к фонарю и, наконец, попав в полосу света, приняла очертания мужчины, низкорослого, в черном пальто и надвинутой на глаза мягкой широкополой шляпе. Прохожий остановился у фонаря словно раздумывая. Постороннему наблюдателю, пожалуй, могло показаться, что он пьян. Его поведение было достаточно странно. Для чего то похлопал фонарный столб, обошел вокруг него несколько раз, затем прижался лицом к каленой холодной стали, будто на улице стояла июльская жара, и он нуждался в прохладе. Потом медленно отошел от фонаря, постоял несколько секунд, глядя в мутную даль извивающейся улицы, точно прислушиваясь к ее вечерним шорохам. Пальто его распахнулось, и в бледном дрожащем свете блеснул какой-то предмет, тщательно скрываемый на груди. Нож или кинжал. Впрочем, в такой фантастический вечер всегда мерещатся разные кошмары. Скорее всего, это был серебряный портсигар, спичечница или еще что-нибудь совершенно безобидное. Так успокаивала себя почтенная фрау Кун, подходившая к месту, где стоял незнакомец. Она не была чрезмерно труслива и суеверна, но встреча поздним вечером, вдали от оживленных улиц с пьяным человеком, целующим фонарь или делающим что-то в этом роде, не особенно ее прельщала. Она имела собственный горький опыт, зная, как иногда ведут себя пьяные мужчины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 Из темного тупика выскочила небольшая фигурка, похожая на чертиков, которых продают на вербном базаре. В воздухе мелькнул пресловутый блестящий предмет. Неожиданный резкий удар чем-то острым в висок, и фрау Кун мгновенно потеряла сознание. Бледное застренное лицо мужчины с холодными жестокими глазами и ярко-красными губами вампира склонились над распростертой на снегу женщиной. В его руке при свете фонаря отчетливо вырисовывался блестящий серебряный кинжал. Мужчина постоял несколько секунд над лежащей фрау Кун, затем нагнулся и начал медленно, хладнокровно, расчетливо наносить удары кинжалом, с неописуемым наслаждением вонзая его в тело уже почти не дышащей жертвы, в шею, в грудь. Один, два, три, пять, десять, двадцать ударов. Вскоре вокруг лежащей на панели фигуры расплылись темные лужицы крови, смешиваясь с талым снегом и образуя липкую розовую жижу. Смешная старушачья шляпа Фраукун съехала на затылок. Поднявшийся ветерок шевелил седые пряди ее волос. По виску бежала темно-красная струя. Убийца, не спеша вытер орудие убийства о ее одежду, постоял, глядя в неподвижное, искашенное предсмертным страхом лицо покойницы, и медленно пошел по улице, запахивая на ходу пола пальто, под которыми скрылся еще теплый от крови кинжал. Господин советник Кунце возвращался с именин. В голове его роились веселые мысли, порожденные выпитым вином, удачными здравицами, экспромтом заготовленным за две недели до торжественного случая, и, конечно, близостью хорошенькой Рут Корнер, которая была в этот вечер необыкновенно мила с ним, чего не случалось прежде. Правда, советник раньше иногда позволял себе некоторые нескромности, вроде попытки поцеловать Рут, выбирая для этого не самый удачный момент. Но все же девушка, по его мнению, была к нему несправедлива, незаслуженно несправедлива, несмотря на его маленькие подарки и разные мелкие одолжения, которые он ей делал. Положим, на подарки она вообще мало обращала внимания. Гораздо больше ценила те сведения, которые сообщал ей господин советник под большим секретом и в первую очередь. Дело в том, что очаровательная Рут, несмотря на свою молодость, работала репортером в местной газете и с присущей этой профессии любознательностью, настойчивостью и любопытством, собирала свой газетный мед решительно повсюду, где только было можно что-нибудь узнать. Именно на этой почве и произошло ее знакомство с почтенным доктором Кунце, когда она впервые явилась к нему на заседание Думы и получила самую свежую информацию к зависти своих коллег и великому удовольствию редактора. В этот вечер на именинах его друга коммерции советника Шлиппе, Кунце осуществила наконец, заветную мечту, которую лелеял в течение нескольких месяцев в тиши своего кабинета в уединенном доме на Шарлоттенбург-штрассе. Он сделал Рут предложение. Надо сказать, что профессия Рут всегда возмущала советника и портила ему настроение. Он считал ее совершенно несовместимой с достоинством молодой красивой девушки из такой хорошей старой семьи. Впрочем, однажды Рут самым категорическим образом положила конец глубокомысленным рассуждениям господина советника о ее занятиях, заявив, что не желает больше обсуждать у нее свое мнение на этот счет. «Каждая профессия имеет свои положительные и отрицательные стороны», — твердо заметила девушка. «Во всяком случае, я не считаю ее хуже работы какой-нибудь бонны или учительницы, утирающей ребятам грязные носы и втолковывающий в их глупые головы премудрости науки. Или, по-вашему, женщина и в наше время должна иметь идеал, выраженный бывшим императором Вильгельмом III словами «Кинда куха кирха» — дети, кухня, церковь. Не думаю, чтобы современную девушку, выросшую в послевоенных условиях, испытавшую на себе тяжесть этого безвремения, могла прелестить участь стать женой какого-нибудь почтенного бюргера,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 Есть еще множество свободных, увлекательных поприщ, на которых молодая энергичная девушка может испытать свои силы. Чем вам не нравится моя газетная работа? Разве мои сведения не точны? Разве я недобросовестно исполняю возложенные на меня редакции поручения? Конечно, репортаж не цель моей жизни. Я вовсе не говорю, что он увлекает меня настолько, что ничем, кроме него, я не собираюсь заниматься. Отнюдь нет. Газетная работа для меня — только средство к достижению других, более важных целей. Безусловно, литература в чистом виде имеет немного общего с газетной работой. Но для начинающих она недоступна. Они всегда в заколдованном кругу читательского и издательского невнимания. И чтобы выйти из этого круга, надо создать нечто сверхъестественное, гениальное, что случается крайне редко. Вот тут-то... На помощь новичкам и является газета. Это единственный способ обратить на себя внимание публики. Все начинается с мелочей. И если у вас есть талант, способности, то вам гораздо легче выделиться с помощью газеты, чем, обивая пороги издательств, пристраивать свои произведения, которые никто никогда не читает, если у вас нет имени. От петитной заметки в 10 строк о пожаре можно дойти до вершин литературной славы. Конечно, это не правило, и не все начинающие из пожаров и самоубийств становятся писателями. Но ведь я говорю о людях талантливых. А кроме того, газета дает нам возможность довольно прилично зарабатывать при условии работы, близкой к литературе. Советник Кунце в душе не согласился ни с одним доводом девушки. Для этого был ряд причин. Во-первых, он был не слишком умен и чрезвычайно переполнен пивом. Во-вторых, считал репортерскую работу увлечением молодости. В-третьих, был уверен, что при его уме, такте, опыте и настойчивости упорного немца ему в конце концов удастся переубедить упрямую Рут и добиться ее отказа от работы в газете. А главное ее согласие на брак. И именно сегодня, как ему показалось, он это согласие почти получил. Только показалось, потому что на самом деле девушка лишь потрунивала над почтенным советником, принимавшим ее шутки всерьез. Упоенный победой и одурманенный винными парами, советник Кунце не спеша продвигался к своему дому, попыхивая вонючей сигарой и слегка покачиваясь. По странному стечению обстоятельств, он шел именно по тому же пути, по которому только что прошла фрау Кун. Дойдя до места ночного происшествия, Он подумал о том, что после всякой порядочной выпивки наступает момент, когда необходимо освободиться от излишнего груза в желудке, и что темным вечером, в пустынном месте, никто не обвинит советника в нарушении полицейских правил и общественной благопристойности. Одинокий фонарь показался ему вполне подходящим и приличным местом для остановки. Он подошел к нему и, внезапно зацепившись ногой за что-то мягкое, споткнулся.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 заставившая его моментально прийти в себя и отказаться от скоропалительных выводов относительно лежащей на панели женщины. О ее состоянии красноречиво говорили запекшиеся раны на виске и шее, искаженное гримасой старческое лицо. Советник взвизгнул, нелепо взмахнул руками и побежал по улице на подгибающихся непослушных ногах, натыкаясь на кучи аккуратно сложенного по краям снега и теряя по пути калоши. Так он нёсся два квартала. Затем остановился, чтобы перевести дух, и сообразил, что бежит в сторону, противоположную его дому. В первое мгновение он решил поскорее добраться домой, запереться на все запоры и молчать об увиденном. Но затем чувство гражданского долга и сознание несовместимости такого поступка с его званием советника и члена городской думы заставили его принять другое решение. Он немного успокоился, даже закурил сигару, которую, правда, очень долго пытался зажечь не с того конца. Справившись с этим нелегким делом, он направился в полицейский участок. Весть о зверском убийстве, мгновенно облетев весь город, буквально потрясла его жителей. Редко можно было найти дом в тихом Дюссельдорфе, в котором не комментировалось бы на все лады это страшное ночное происшествие. Советник Кунца стал героем дня. Его множество раз допрашивали в полиции, интервьюировали репортеры и, конечно, в первую очередь очаровательная Рут. Впрочем, как человек благородный, он едва лишь выйдя ночью из полиции президиума, позвонил ей по телефону, заставив девушку подняться с постели и сообщил ей все, что видел. Рут, привыкшая к ночным тревогам, моментально оделась и, розовая сна, помчалась на такси в полицию, где у нее, как у всякого порядочного, криминального репортера, были прочно наложены связи и знакомства. Короткий разговор с дежурным полицейским инспектором, беглый осмотр жертвы, и вот она уже на пути в редакцию, где глухо гудела ротационка, и сонные наборщики собирали и приводили в порядок наборный материал. Она вихрем влетела в кабинет ночного редактора Пренна, уже собравшегося уходить домой. «Ну что?» — недовольно поморщился Прэн. «Опять вы выдумали какую-нибудь сенсацию, и мне придется торчать здесь до рассвета. Ну, выкладывайте скорее ваши новости. Впрочем, газета уже сдана в набор, и вряд ли я могу быть вам чем-нибудь полезен. Придется пустить ваш материал утренним выпуском, если это в самом деле важно». «Очень важно, Прэн», прен, сказала Рут, усаживаясь в мягкое кресло около письменного стола. «Сначала дайте папироску,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 Глухое рычание, исходящее из подвального помещения и сотрясающее здание редакции, смолкло. Прен повесил трубку и быстро прошел из кабинета в типографию, хлопнув дверью. Не дождавшись папиросы, Рут залезла в стоящую на письменном столе Прена коробку, чиркнула спичкой и закурив, села описывать ночное происшествие.